Глава 35. брен за защитной чертой. Верея. Незнакомец в скорости уходит, так и не получив от колдуна того, чего хотел. Смотрю ему вслед, как он в бессильной злобе сбивает сапогом ни в чем не повинные цветы. Вслед за ним отправляется по своим делам и колдун, бросив мне напоследок «в скорости не жди». Можно подумать, я его когда-то ждала. Но он почему-то ставит меня в известность о своем уходе, да еще и сообщает, чтобы не ждала скоро. Сегодня на редкость странный день. Выбегаю вслед за стариком, наблюдая, как его спина скрывается в лесу. «Скоро не жди» для меня звучит как шанс на бегство. Удастся мой побег или нет, я даже не думаю. Гораздо страшнее не попытаться. Даже страх, что меня может ждать, если колдун меня поймает, не может охладить охватившую меня лихорадку предстоящего побега. Усаживаюсь на крыльце, чтобы все еще раз хорошенько взвесить. В памяти всплывают слова колдуна, что ему я не нужна. Он, мол, поймал дичь покрупнее. Догадываться, что это за дичь, у меня нет времени. Самой бы побыстрее унести ноги. Да и мысли мои заняты только одним. Колдун ушел, и мне надо бежать. Подумаю о том, кого сцапал старик, когда буду далеко от его логова. Для верности жду еще немного. Озираюсь, как перед грабежом, и бегу к лесу, не глядя под ноги. На полпути меня останавливает неведомая сила, словно что-то тянет назад, Зовет, не дает сдвинуться с места. Неужели это опять магия колдуна? Поэтому он оставил меня без охраны, что само место меня не выпустит. Дальше я не могу сделать ни одного шага. Забери меня с собой. Слышу я в голове голос, он мне тоже знаком. Но кто это? Опять не могу вспомнить. Способность забывать важные события из жизни Одна из отличительных черт этого места. Приходится вернуться. Идти назад намного легче, чем было продвигаться к лесу. Зов усиливается, тянет меня обратно к избе колдуна. Да что ж это такое-то? Словно леший кругами водит и не дает выйти из леса. Сколько бы раз я не обходила вокруг избы, Я так и не понимаю, чего от меня хочет тот, кто отправляет мне свой зов. Я никого не вижу, а время уходит безвозвратно. Брен, мы здесь уже которые сутки валяемся, и никто не проходил. Даже птицы не пролетали. Бурчит Эрн. Что, так и будем лежать, пока мхом не покроемся? «Мне тоже не нравится бездействовать. Борьба с собственным зверем выматывает меня. Волк требует активных действий, а не в ожидательной тактике. Он уже так измотал меня, что я сочту за благо со всей силы врезаться в защитный контур, лишь бы он заткнулся». «Ты и заметил, что лисица не возвращалась?» Спрашиваю я у брата, чтобы отвлечься. «Эрн где-то не здесь». Он демонстрирует мне свою фи из-за того, что я взял его с собой. Помощник из него так себе, и мне приходится все делать самому. Мне кажется, что меня разорвет от негативных чувств. Копится обида на брата, неудовлетворенность поисками верей, внутренняя борьба со зверем. Я смертельно устал. Начинают проскальзывать такие мысли, что я придумал себе, что княжна за запретной чертой. Сомнения подтачивают веру в себя. Не выдержав, приказываю Эрну наблюдать за дорогой, а сам отправляюсь проверить весь контур. Неспешно бреду по кустам, чтобы не оставлять следов, как натыкаюсь на выходящего из купола прямо в чащу леса советника Рональфа Дарквольфа. За ним, делая вид, что они незнакомы, появляется высокий крепкий старик от которого так фанет магией, что и дурак бы догадался, что он колдун. Времени на обдумывание ситуации нет. Переход не успевает закрыться, как я проникаю за защитный контур и со всех ног несусь по тропе с запахом советника. Она приведет меня к Вереи. Как там она, моя сладкая девочка? Если ей причинили хоть малейшее зло, то я сначала разорву на куски советника, а потом вернусь за колдуном. От подобной кровожадной перспективы мой внутренний зверь оживляется в радостном предвкушении. Я же надеюсь, что моя верея цела и невредима. Из головы не выходит картина появления Рона в компании колдуна. Какая мразь! Все-таки подозрения насчет него были правильными. Тогда и его детки принимают участие в заговоре. Зачем ему нужно было похищать верею? какую цель он преследует? Не думаю, что ее жених вознамерился найти и вернуть у таких как светозар вместо света тлеющие головшки. Человек, который не горит отлеет, не умеет любить. Тогда зачем все это? Просто похищение, без требований и ультиматума? Для меня все это бессмысленно и непонятно. За размышлениями, Не замечаю, как выбегаю на поляну со сбой, возле которой суетится Верея. От облегчения у меня даже ноги дрожат. Не знаю, сколько будет отсутствовать колдун, но надо поторопиться. Не удержавшись, сбиваю Верею. брен это ты!» Словно не веря своим глазам, произносит моя девочка. «Я знала, я верила, что ты меня найдешь!» Она плачет и смеется терзая мой нос, уши, тормоша меня за холку. Я беру ее за край сарафана и тяну к тому месту, где открывается переход. Как в глаза бросается клетка с лисицей. К глазам своим не верю. Та самая лисица, которая пробежала мимо нас на дороге. Но что она делает здесь, да еще в клетке? Не знаю почему но у меня возникает стойкое ощущение, что ее необходимо забрать с собой. Теряя драгоценное время я пытаюсь открыть клетку, верея же только мешается рядом, пытаясь обнять меня. Пойдем скорее, брен, пока колдон не вернулся, тянет она меня к лесу. Предприняв последнюю попытку, мне удается открыть клетку и освободить лесу, как вместо желанной свободы, У нас на шеях затягиваются магические ошейники.